Глава 7 Болотная трава. Утро наступало медленно и неохотно. За ночь тяжелые тучи затянули все небо, и теперь темными рыхлыми брюхами едва ли не задевали вершины елей. Наверное, следовало бы вскочить, умыться и идти дальше. В такую хмарь световой день короток. Но я малодушно плотнее завернулась в плащ, надеясь хоть сейчас немного подремать. «С добрым утром!» Красна девица. Я едва на месте не подпрыгнула. За пределами круга прямо на земле сидел охотник и улыбался из-под капюшона. Волк сгорбился рядом со мной и тихо и зловеще рычал на него, обнажая клыки. — Что ты здесь делаешь? — от ночевки на холодной земле голос так охрип, что стал похож на карканье. Я с трудом уселась, вцепилась озябшими пальцами в горловину плаща. Охочусь. Охотник пожал плечами, не сводя с меня взгляда. Я не видела его глаз под глубоко надвинутым капюшоном, только замечала блеск белков, и это меня почему-то пугало. Как я вижу, помогли тебе? Да. Я кивнула, пристально разглядывая охотника при свете дня. Одежда его напоминала мою, но была из более плотной и темной шерсти. К пою крепились небольшие мешочки, расшитые замысловатой вязью. Оружие я не заметила, но точно знала, что оно есть. Поймав мой взгляд, охотник дружелюбно улыбнулся и изобразил стук костяшками пальцев над защитным кругом. «Впустишь?» Волк зарычал еще сильнее, и я положила ему ладонь на холку, пытаясь успокоить. Но вместо этого его страх передался мне. Даже напомнив себе, что охотник уже однажды спас меня, я не смогла вернуть контроль над эмоциями. Но дальше сидеть в круге было глупо. Я встала, опираясь на посох, словно древняя старуха, и перешагнула защитную черту. Охотник вскочил и поддержал меня под локоть, словно я и впрям была немощной коргой. Волк, все еще порыкивая, выбрался вслед за мной. — Твоему зверю не по нраву мое общество! — усмехнулся охотник, благоразумно стараясь держаться от него подальше. — Он не мой. Он свой, собственный дикий он разве чтобы собственным быть раз приручён твой значит хоть и нет на нем сворки. Это человек разозлившись резко оборвала я мужчину такой же, как и я вежливо и чуть виновато улыбнувшись, охотник опустился перед волком на корточке, пристально вгляделся ему в глаза. Вот оно как задумчиво и довольно протянула Прости друг, не признал в шкуре, За что ж ега прогневилась, в шерсть звериную облекла? Вместо ответа волк снова ощерился и попытался спрятаться от охотника за моими ногами. Она сказала, что он живой и что он отказался от ее помощи. Вот она и превратила его в зверя, чтобы от злых духов защитить. Охотник только головой покачал. То ли рассердилась яга ошибка, то ли сама многое позабыла. Ведь не единственный это способ беду отвести. «А ты, получается, знаешь еще один?» «Знаю. А чего же не знать? Трава болотная есть. Если цветы ее найти, высушить да при себе носить, то не учуют на живой дух, за своего примут». Тут уже даже волк уши насторожил, чуть ли не начал от нетерпения подвывать. Похоже, ему не терпелось сбросить опостелившую шкуру и пройтись на двух ногах. «Как мне найти эту траву?» «Сама ты ее не сыщешь». Не узнаешь просто. Слишком бледна и неприметна она. Я помогу. И провожу. И цветки найду. Правую руку начала покалывать. Боль, пока еще тихая, только напоминала о старухином завете. «Лучше объясни», — мотнула я головой, стараясь не выдать тревоги. Охотник пожал плечами. Растет трава у самых бочагов, у черной воды и стелится низко. Цветы звездочки с ноготок». Блеклые, зеленоватые, до холодов держатся, свиньем сходят. Собирать нужно только их в тишине до заката, до последнего луча солнца. Изношенной одежды мешок шить до да безжелезной иглы. Он осекся, взглянул в мои округлившиеся глаза и только рукой махнул. Иди за мной! До да болота доведу и траву соберу. Негоже человека зверем оставлять. Он развернулся и пошел вниз с холма обратно по моим следам, легко скользя между валунами. «А как же дорога?» не дальше хода. Был раньше мост над могучей рекой, да трещины землю изрезали, и река в подземный мир вся ушла, а мост развалился по камню». Я кисло посмотрела вниз. «Получается, зря я вчера сюда лезла?» Волк легко сбежал вниз. На этих буераках, где ногу сломать легче легкого, У него с четырьмя лапами было преимущество. Я спустилась последней. последний. И волк, и охотник ждали меня, задрав головы, словно уже успели поспорить между собой, навернусь я кувырком с холма или нет. Увы, их ожидания не суждено было оправдаться. Я даже ни разу не оступилась. Теперь нас вел охотник, и эти места он знал хорошо. Смотрел постоянно не под ноги, а на ближайшие деревья, словно знак какой искал. У старого трухлявого пня он резко свернул на север, я даже не сразу узенькую тропку стежку разглядела. И идти по ней приходилось аккуратно, почти след вслед за проводником, боясь оступиться. У корней деревьев чернели небольшие лужицы воды, словно земля уже была не в силах впитать влагу. Пахло прело листвой, сыростью и хвоей. На кочках олела брусника, пару ягод, росших на тропе, я сорвала и отправила в рот. Челюсть свело от их кислоты, но разом исчезла жажда, досаждавшая с утра. Лужицы становились все больше и больше, постепенно сливаясь в мелкие озера черной неподвижной воды, и в ней, словно в колдовском потемневшем зеркале, отражались деревья и колючие кустарники. Вскоре под ногами начало хлюпать — Сапоги заскользили по сырому мху. Я шла медленно, аккуратно ступая по следам охотника, опасаясь подскользнуться и упасть с тропы в мертвые кустарники и колючие плети. Охотник уже давно ушёл вперёд. Временами он оглядывался и ждал, когда я его нагоню. Было в этом что-то жуткое, словно он заманивал меня в ловушку и проверял, не сорвалась ли его жертва с крючка. Боль в правой руке становилась сильнее с каждым шагом. Над болотом стелился густой зеленоватый туман, в глубине которого мелькали синие огоньки. Над водой далеко разносился плеск, словно кто-то со всей дури бил тряпкой по воде. Охотник довел меня до плоского камня у самого края болота, усадил и велел волку сторожить. Тропа велась дальше, в обход топи, но охотник уверенно шел по примятой траве и чернеющим кочкам, пока туман полностью не поглотил его. Я осталась сидеть на мокром камне и ждать, в задумчивости подъедая растущую рядом бруснику. Шлепки по воде становились все ближе и ближе, пока из тумана не вынырнул согнутый в три погибели старик, длинобородый, слепой и весь облепленный Диной. Он подозрительно повел крючковатым носом, Даже язык по-змеиному высунул, пробуя воздух на вкус. здрава будь, красная девица!» Неожиданно тоненьким, по комариному песклевым голосом зачистил дедок. Здрав будь, добрый молодец! Уважьте старика, уважьте хозяина, раз на болото мое забрели до да бруснику мою пощипали. Разделите со мной хлеб-соль да поговорите о житье бытье А то сто лет уж тут один одинёшенек, и словом-то перемолвится не с кем». Так ты, старый, всех кикимор своих болтовней распугал. Так и рвалось у меня с языка, но я чувствовала, надо молчать. Пока я ему не ответила, болотник нас не чуял, только и мог что носом из стороны в сторону водить. Я сжалась, боясь не то что пошевелиться, дышать. Рядом прижался к камню волк, беззвучно скаля клыки. — Что ж молчите-то, гости дорогие? — «Али не хотите дедушку порадовать? Слово ему доброе молвить!» Начал сердиться болотник, громче шлепая перепончатыми лапами. «О, что за молодежь пошла грубая! Без приглашения приходит, хозяев не уважает, совсем стыд потеряли!» Его причитания были так похожи на ворчание бабок у подъезда, что я не выдержала и тихонечко фыркнула, сдерживая смех. Тут же прикрыла рот рукой и замерла, но было уже поздно. Болотник услышал звук и теперь целеустремленно шел на него. «Ой, красная девица! Краса неписанная!» Снова ласково зачистил дедок, ощупывая воздух перед собой неестественно длинными тонкими пальцами, между которыми влажно блестели перепонки. «Сладка ли тебе ягода болотная?» Понравлю ли чёрное зеркало вот стоячих? Я замерла, стараясь даже не дышать. Волк припал к земле, еле сдерживая агрессивный рык в глотке. Болотник приближался к нему, еще пара шагов, и рукой заденет уши моего зверя. Я прикрыла глаза, набираясь решимости, и спрыгнула в лужу. Всплеск вышел громкий, вязкая болот на тишине, он далеко разнесся над водой. Старичок даже подскочил, поворачиваясь на звук. Голос его стал вкрадчивым и сладким. «Что ж ты молчишь, девица? Слава доброго жалеешь? А ли ты не моя?» Теперь болотник тянул руки ко мне. Я медленно отступала, стараясь шагать как можно тише. Происходящее напоминало игру в жмурке, которую я нежно любила в детстве, только вот сейчас чуяла, что если меня поймают, то закончится все совсем не весело. Для меня, конечно. Не бежал б ты от меня, краснодевица! кряхтел болотник, поводя носом. Я, ведь жених завидный и богатый, без преданного возьму, а соковой корону венчаю, ягодами самоцветами осыплю. Я так опешила, что даже забыла пятница. Вот же старый хрыч, а все туда же, сидя в борду, без ребро, словно услышав мои мысли, Старик продолжил заговаривать мне зубы, подпираясь все ближе и ближе. «Не смотри, что старый собой не гош. Вот народится луна молодая, востророгая, и я мигом помолодею. Таким статным молодцем сделаешь, что и царевичем со мной не сравниться будет». Я пошарила вокруг себя, и, подобрав мелкий камушек, облепленный мхом и тиной, метка запустила его в лоб болотнику, выражая этим все свое отношение к его заманчивому предложению. На языке так и вертелся колки обидный ответ, но приходилось прикусывать губы, чтобы молчать. Я остро осознавала. Заговорю и стану беззащитна. Болотник меня увидит, и тогда игра в жмурке прекратится. Волк сообразил, что я пытаюсь отвлечь болотника, и начал остервенело рыть землю. Мокрые комья земли разлетались во все стороны и с тихим чавканьем падали в лужицы. Нежить завертелась, забормотала себе под нос и все так же с вытянутыми руками двинулась в обратную сторону. Это было бы смешно, если б не было так страшно. Очередной грязный камень прилетел старику уже в затылок. — Дурачить меня вздумали! — неожиданно гулким басом взрывел болотник, увеличиваясь на глазах. И без того рыхлая желтоватая пузо раздулась втрое, скрыв кривые архетичные ноги. Рот, вернее, огромная, полная мелких зубов в пасть, распахнулся от уха до уха. Глаза выпучились и вылезли из орбит. Тварь обмахнула длинным тошнотворно-сизым языком морду и впилась в меня тяжелым взглядом. Видит, похолодев, поняла я. Игра закончилась, я проиграла значит можно и высказать все что на языке вертится лишь бы голос от страха дрожать не начал если хотел нас напугать с напускной дерзостью усмехнулась я то просчитался ты больше похож на уродливую жабу чем на чудище на этот раз болотник не стал снисходить до разговора а с невиданной ловкостью рванулся ко мне разевая пасть я с визгом отшатнулась слепо отмахиваясь посохом неудачно оступившись, поскользнулась на осклизлом камне и рухнула на спину, выпустив от неожиданности посох и оставшись абсолютно беззащитной. Позади болотника раздался тонкий, почти собачий виск. Это волк, зажмурившись, вцепился в хвост нечисти, короткий и уродливый огузок. То ли хвост был охелесовой пятой болотника, то ли просто был безумный ему дорог, но тварь отвлеклась от меня и принялась прыгать по земле, разбрызгивая грязь. Цепкости моего волка позавидовал бы и клещ. Я как раз успела вскочить и подобрать посох, примериваясь, как бы поудачнее ударить тварь по голове, когда мимо меня свистнула стрела и выбила нежити глаз. «Вас что, даже на минуту одних оставить нельзя?» раздраженно рыкнул охотник, держа тварь на прицеле и медленно выбираясь с изменчивой болотной тропки. «Велел же сидеть и ждать!» «А ты прочь пошел, пока жив. Болотник клацнул челюстью, но неохотно пополз обратно в болото, кося на нас уцелевшим глазом. Уже у самой кромки бочага волк разжал пасть, одним прыжком вернулся на тропу и принялся остервенело отплевываться. Охотник ловко снял тетиву и приторочил лук к поясу, не переставая напряжённо вглядываться в туман. Словно оттуда могло вылезти что-то гораздо более жуткое, чем голодная нечисть. Идемте! Напряженно сказал он, не глядя на нас. — Здесь лучше не задерживаться. Он схватил меня за запястье и потащил обратно по тропе с такой скоростью, что мне приходилось постоянно сбиваться на бег. Когда лес снова посветлел, а под ногами перестало хлюпать, мужчина сбавил скорость. — Как же угораздило вас с хозяином вот встретиться! — уже спокойнее принялся расспрашивать охотник. — Он сам к нам вышел, — отозвалась я, — с трудом переводя дыхание. Сначала стариком прикидывался, на ощупь искал, потом взбесился и в жабу превратился. В жабу. Охотник устало прикрыл глаза, поражаясь то ли моему спокойствию, то ли моей глупости. Жаба эта может человека махом заглотить, чтоб на элистом дне отрыгнуть и месяцами тело глодать. Меня передёрнуло от такой перспективы. На привал мы остановились на небольшой прогалине у поваленной берёзы, в корнях которой журчал совсем крошечный ручеёк. Я печально рассматривала свой бедный плащ. Мокрый, грязный, отяжелевший от болотной жижи, всю дорогу он путался в ногах. Постирать бы его и самой помыться, но где? Да и к воде я долго не захочу приблизиться. Слишком уж яркие у меня воспоминания о ее коренных обитателях. Охотник осторожно извлек из кармана свернутую трепицу, почти благоговейно развернул ее. Мы с волком мигом склонились над ней, едва не столкнувшись лбами. На клочке небеленого холста лежали десятки мелких невзрачных цветочков, астралистых и звездчатых. «Вот и трава заветная», — снежной улыбкой сказал охотник. «Дальше я не помощник. Самой тебе придется без железной иглы мешочек зашивать». Я только в затылке почесала. При всей моей любви к рукоделию, Я слабо представляла, что можно сделать. С трудом выдернула из рукава длинную тонкую нитку и попыталась ею стянуть трепицу в мешочек, но он все разваливался. Приходилось следить, чтобы мелкие цветы не разлетелись. В очередной раз, скрипнув зубами, я подобрала сосновую иглу пожестче. Охотник говорил лишь про железные иголки, про сосновую речи не было. Кое-как закрепив нить, я прошила трепицу вдоль и поперек, чтобы она не расползлась в руках. Вышел кривой и косой шарик размером не больше грецкого ореха. Толстую шерстяную нить я зубами выдрала из подола плаща, на нее и повесила мешочек с травой. Вот, даже неплохо вышло, неуверенно произнесла я, на вытянутых руках самокритично разглядывая свое творение. Охотник, посмотри! Ты нам сильно пома Ай! Судорога скрутила правую руку. На пару секунд я вообще перестала ее чувствовать. Впрочем, мою оплошность заметить он уже не мог. Пока я возилась с амулетом для волка, охотник молча исчез, даже не попрощавшись. Волк недоверчиво косился на амулет в моих руках, в глазах так и читалось, что «я должен буду это носить?» Но человеком ему быть хотелось сильнее. Зверь покорно подошел ко мне и склонил голову, позволяя завязать шерстяношный урок на загривке. Чуда не произошло. Волк сел, неуверенно повел лопатками, но так и остался волком. То ли охотник-обманщик, как и любая навья-тварь, принялась вслух размышлять я, пытаясь унять разочарования. То ли я все испортила, криво шила. Ладно, делать нечего, пошли дальше. Волк согласно завелял хвостом. Переселив близгливость и страх, Я умылась и напилась из мелкого ручейка. Счистила болотистую грязь. Волк терпеливо ждал в стороне от воды, когда мы двинемся дальше. тропка петляла и раздваивалась. На всех распутьях я выбирала направление по наитию. Шла, куда глаза глядят. Волк понуро бежал рядом. Это в сказках только одна дорога. Иди по ней иди. Рано или поздно к замку Кащееву выйдешь, да невесту свою назад отобьёшь. Здесь же дорог было множество и тропинок, и совсем незаметных стежек. Поди угадай, которая в нужном направлении ведет, да посреди чаще не обрывается. Очень не хватало камня с подробной инструкцией: Налево пойдешь, богатство найдешь, направо пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, сестру пропавшую отыщешь. От такой подсказки я бы не отказалась. Ноги уже начали гудеть от усталости. Руки, раз окоченевшие, уже не отогревались, а после ночевки на голой земле ныла спина. И это только второй день пути. Страшно представить, что дальше ждет. Даже с волком я чувствовала себя бесконечно одинокой, против огромного, обманчивого и опасного леса. Словно встала мелкая, незаметная, против непонятного и необъятного чудища. И оно наблюдало то ли с линцой, то ли с любопытством, как я сама лезу ему в пасть, насаживаюсь на когти шипы, увязая в нем, теряя чувство направления, теряя себя. В тяжелом безветре тоскливо поскрипывали ветви. Шорохи и шепотки тянулись за мной следом или же звучали лишь в моем воображении. Среди редких сухих листьев я иногда замечала мелких птиц, блеклых, потрёпанных. Только грудки алыми окровавленными пятнами мелькали ветвях. Сквозь ажурную крону деревьев пробился золотой закатный луч. Больно ударил глаза. Я остановилась, приглядываясь и прищуриваясь, прикрыла рукой лицо. Мне снова почудилось, что впереди какой-то просвет, и лес заканчивается. «Как думаешь, волк?» Обратилась я к спутнику, уже не находя сил молчать. «Скоро мы выйдем из леса?» «Нет». Ответил мне ломкий, хриплый голос. И яга твердила, что лес все на овье царство занял, а ему все места мало. Я медленно обернулась, боясь поверить своим глазам. На земле сидел вытянутый нескладный подросток, укутанный в одежду из серых волчьих шкур. Капюшон пасть скрывал его лицо. Волк, вернее, бывший волк неуверенно откинул капюшон. Пригладил всклокоченные жесткие волосы. «Привет!» — неразборчиво буркнул он.